Ну, а если упал? А если неудача? Тогда мы утешим, конечно, утешим, вытрем заплаканные глаза, ободрим, не горю, еще получится. Но чуть позже того, как ему пришлось самому потрудиться, покриктеть, даже поплакать от очередной неудачи. Я только всегда стараюсь избегать утешений такого рода. Ах, какие нехорошие кольца! Не слушаются Ванюшу! Я скорее скажу так. Жаль, колечки хотели тебя покатать, а ты не сумел. Ну ничего, давай еще разок попробуем».